Тут я дошел до одной фразы в докладе адмирала, которую он, без сомнения, беззаботно настрочил, немало не задумавшись над этим делом. Он и представить себе не мог, что за трагическое предсказание содержала в себе она. Вот эта фраза. «Остров сделал сомнительное приобретение в лице одного иностранца». Американца. Приобретение действительно сомнительное. Капитан Ормоби, командир американского судна «Горнет», пришел к Питкерну месяца через четыре после посещения адмирала. И все, касающееся этого американца, известно нам из собранных им фактов. Изложим эти факты в историческом порядке американцы звали Беттеруорт Стевели. Познакомившись со всеми жителями, на что потребовалось лишь несколько дней, он начал всеми способами приобретать их расположение. Он сделался чрезвычайно популярен и пользовался высоким уважением. Первую его заботой было бросить светский образ жизни и посвятить все свои силы и религии. Он постоянно читал Библию или молился, или пел гимны, или просил благословения. Никто не мог сравниться с ним в свободе молитвы. Никто не мог молиться так долго и так хорошо. Наконец, когда он решил, что время настало, он начал тайно сеять раздор среди народа. С самого начала его зрело обдуманной целью было не спровергнуть управление, но он держал эти мысли при себе. С разными личностями он употреблял разные способы. В одном доме он возбуждал неудовольствие по поводу слишком короткой воскресной службы. Он уверял, что в воскресенье должно быть три трехчасовых службы вместо только двух. Многие раньше втайне держались этого мнения. Теперь они частным образом сплотились в партию, чтобы добиться этого. Он объяснил некоторым женщинам, что они пользуются недостаточным правом голоса на молитвенных собраниях. И образовалась другая партия. Он не брезговал никакими средствами, снизошел даже до детей и поднял неудовольствие в их душах, внушив им, что им недостаточно одной воскресной школы. Это создало третью партию.